Глава 9: Вы пират, а я пришелец из космоса. Поехали. Еще 26 игр. Вычеркни: из этого дня. Надпись на моей любимой паре зимних носков: Не стесняйтесь возвращаться к этому разделу по мере необходимости, или, если вы похожи на меня и скопили множество игр для вечеринок в шкафу, почему бы не присоединиться к нашей охоте? Каждая из следующих игр идет с хэштегом «Для себя и друзей» — хэштег «СНФ». Мы все хотели бы увидеть вас и поаплодировать вам в Инстаграм или Фейсбук. Единственное правило — веселитесь. Увеличение алхимического капитала. Блаженство, мудрость, креативность, смех, дружба, радость, безмятежность и покой, которые по большей части рассматривались как невозможная мечта — станут вашим самым обычным состоянием бытия. Книга «Путь мастерства». В этой книге написано о перемене климата больше, чем в любой другой книге, посвященной подсчету благословений. Она об изменении климата вашего энергетического поля, повышении резонанса, с которым вы воспринимаете мир. Практика благодарности больше, чем просто составление письменного списка. Это практика алхимии. Поиск хорошего в жизни меняет вещи, физически и финансово, мысленно и эмоционально. Она буквально переставляет атомы и перестраивает молекулы. Циники любят сбрасывать со счетов благодарность, преуменьшать ее, называть сладкой и милой ерундой для наивных палеан. Я обнаружила, что жизнь на чистоте радости и благодарности приводит к огромным переменам.